то же самое, что раньше. Они хотят, чтобы Мел выступил в понедельник. После Ленча Билл сам ему позвонил и сказал, в каком зале проходит процесс. Мел обещал быть. Остаток уикенда прошел с одной стороны слишком медленно, а с другой слишком быстро. Биллу хотелось, чтобы он тянулся бесконечно, и не надо было возвращаться в суд. Но порой он желал его скорейшего завершения. Миновало два дня, и они снова оказались у дверей зала суда. Мэл уже был там и тихо беседовал с адвокатами. Его первым вызвали на свидетельское место. Габи смотрела на него с надеждой, будто он и вправду мог им помочь. «Можете ли вы сказать, что мистер Уорвик был чем-то рассержен? — Нет, я бы сказал, что он спокойный, трудолюбивый молодой человек. Он жаловался на свою жену. — Нет. — Он вообще говорил о ней? — Нет. — Вы знали, что он женат? — Нет, не знал. Билл смотрел на него, задаваясь вопросом, что он скажет о его обмане. Но Мелл его не выдал. Он пришел помогать ему. — Вы не считаете, что это несколько странно? — Нет, не считаю. Во всяком случае, в нашем бизнесе. Многие актеры, с которыми мы имеем дело, скрывают свои браки, особенно если дело касается их имиджа, если для них важно казаться холостыми. Считаете ли вы, что именно так было и в случае мистера Уорвика? Или вы считаете, что он ее стыдился, боялся, что она расстроит его карьеру своими постоянными конфликтами с полицией из-за... «Протестуем, ваша честь! Обвинение наводит свидетеля!» — перебили адвокаты. Их протест был удовлетворен. — Хорошо. Позвольте мне сформулировать это по-другому. «Было ли важно для карьеры мистера Уорвика сохранять имидж холостяка?» «В общем, да. Почему?» «Потому что в следующем году он может стать крупной звездой, когда сериал начнут показывать. Не кажется ли вам, что в ее состоянии она могла быть для него помехой?» «Протестуем!» Протест отклоняется. — Пожалуйста, отвечайте на вопрос, мистер Векслер. — Возможно, но я не думаю. — Спасибо. Мелвину не дали договорить. Билл закрыл глаза. Надежд не оставалось. Его явно хотели посадить в тюрьму. Все дело было построено на предположении, что он убил жену в состоянии аффекта. — Следующим давал показания агент Билла. Мэл занял место рядом с Габи и пожал ей руку. Она устремила на него озабоченный взгляд и придвинулась ближе к нему. Они стали слушать. — Как, по-вашему, любил ли мистер Уорвик свою жену? — спросил один из адвокатов. Обвинение немедленно выдвинуло протест. — Это конъектура, Ваша честь! Принято. Сформулируйте ваш вопрос иначе. Мак-Намару, похоже, раздражало все это, как ему представлялось сборище избалованных, испорченных кинозвезд, и у него на них не хватало терпения. Но важно было еще мнение присяжных, а на их лицах прочесть ничего было нельзя. — Мистер Уорвик когда-нибудь говорил вам, что любит свою жену? — Часто. Мел покосился на Габи, но та смотрела прямо перед собой, словно старалась передать всю свою силу Биллу и не думала испытывать злобу или ревность к Сэнди. Его беспокоило ее пристрастие к наркотикам? — Конечно, он все время переживал за нее. Он хотел, чтобы она прошла реабилитационный курс, но не мог ее уговорить. «Как вы считаете, он питал по отношению к ней злость?» «Нет, никогда». «Считаете ли вы, что он видел в ней угрозу своей карьере?»